Глава 4. Саша проснулся до звонка будильника. Часы показывали без 26, но он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Его переполняли эмоции. Пританцовывая, Саша вышел на кухню, чтобы раздобыть себе завтрак. Он открыл холодильник, посмотрел на кастрюльки и кастрюлечки, в которые раскладывала приготовленную еду мама, и взял с полки пакет молока. В шкафчике нашлась коробка хлопьев. Саша насыпал полную миску, От души плеснул молока и принялся уплетать хрустящее яство за обе щеки. «Сашенька, снова ты ешь эту ерунду!» – послышался за спиной строгий голос. «Ну как ты не понимаешь, что завтрак – самая важная еда за день? Он должен быть горячим и питательным!» «Мама!» – обрадовался Саша. Его хорошему настроению явно не хватало компании. Он подскочил со стула, схватил маму и закружил по кухне. Та в недоумении ахнула. «Ты чего?» «И задержался вчера. Пил, что ли? Что-то случилось, малыш?» спрашивала мама. «Ты такой грустный в последнее время, сынок. Не ладится с работой, да?» «Да нет же, мам, все нормально», ответил Саша и, успокаивая, чмокнул маму в щечку. «А будет не нормально, будет хорошо! И даже отлично! Ты не представляешь, что у меня вчера было. Хочешь, расскажу?» Мама недоверчиво рассмотрела лицо сына, потрогала его щеки, прислонилась губами к лбу, проверяя, нет ли у ребенка температуры. Саша стоически терпел, пусть убедится, что с ним все в порядке. Наконец, мама неуверенно улыбнулась и села напротив него, приготовилась слушать. «Я вчера хотел уволиться, мам!» – начал Саша. «Но передумал. И знаешь почему? Помнишь, я рассказывал про Марата? Это ваш главный, да?» – уточнила мама. «Хозяин заводов, газет». «А вот оказалось, что не главный!» – засмеялся Саша и подробно рассказал маме о вчерашнем разговоре с Русланом. Мама выслушала, не перебивая, а когда он закончил, спросила. «И что ты думаешь? Примешь предложение?» Не раздумывая ни секунды, Саша ответил. «Конечно! Понимаешь, мам, мне кажется, что такой шанс выпадает раз в жизни, и то далеко не каждому. Руслан, он сильный, и других тоже делает сильными, понимаешь? Я тоже хочу быть таким!» «Хочу гореть, мечтать и менять этот мир!» Он улыбнулся так заразительно, что мама встала и потрепала его по волосам. «Дерзай, сынок!» – сказала она. «Ты ведь еще сам не знаешь, на что способен! Знаешь, я очень переживала за тебя в последнее время. Мне казалось, что у тебя что-то не получается, и ты снова не знаешь, что делать и чем заниматься дальше. И от этого ты несчастен. Но сейчас я вижу, что ты счастлив, и вот теперь верю, что все у тебя наладится». Саша подумал, каково было маме наблюдать, как с каждым днем он становится все мрачнее, как хмурится по вечерам и психует по утрам. И она находила в себе силы молчать и ни о чем его не спрашивать. Саша встал и снова обнял маму. «Теперь точно все будет хорошо», – сказал он ей и пошел одеваться на работу. В маршрутке Саша ехал, чуть ли не напевая от переполняющей его радости. Мамина поддержка превратила его хорошее настроение в подобие эйфории. Теперь ему казалось, что мир наконец-то повернулся к нему неожиданной и прекрасной стороной, и вот-вот начнет раскрывать свои главные секреты. Через три остановки в маршрутку вошла невысокая девушка в легком сером плаще. Ее длинные светлые волосы рассыпались по плечам. Несколько легких прядей упало на лицо, и девушка забавно сдула их, держась за поручень одной рукой другой руке она сжимала сумку с болтающимся брелком совой. Саша, как завороженный, рассматривал тонкую талию, перехваченную плетеным пояском и выглядывающую из узкого рукава запястье. Девушку потеснили. Она прошла в салон и теперь нависла прямо над ним так, что он смог рассмотреть ее до прозрачного голубые глаза и изящный, словно вылепленный скульптором эпохи Возрождения, нос. Спохватившись, Саша вскочил, чтобы уступить девушке место, но маршрутка подпрыгнула на кочке, и он с размаху наступил ей на ногу. «Ай!» – вскрикнула девушка так громко, что все пассажиры обернулись на них. Кровь бросилась в лицо Саши. «Вот я олень!» – подумал он с тоской. «Такую девушку расстроил! Хорошо, если не покалечил! Вот чёрт! Простите, садитесь, пожалуйста!» Затараторил Саша и помог девушке опуститься на сиденье. Вам очень больно? Девушка отрицательно помотала головой и вдруг на взрыв заплакала. Слезы градом полились из ее моментально покрасневших глаз. Точченый нос распух, а всхлипывала она так, будто Саша причинил ей самое большое в жизни горе. Виновник слез прекрасной незнакомки не на шутку перепугался. Может, он сломал девушке ногу? Так сильно болит? «Давайте выйдем, я вызову для вас скорую», – испуганно предложил Саша. Девушка снова отрицательно покачала головой, но плакать не перестала. Всхлипы сменились тонкими подвываниями. Красный, как рак, Саша стоял над ней, смотрел на покрытую светлыми волосами макушку и не знал, что делать. Все без исключения пассажиры внимательно следили за разыгрывающейся сценой. Сашины уши горели огнем, И укрыться от этих взглядов он хотел почти так же сильно, как утешить девушку. Особенно досаждал неодобрительный, даже осуждающий взгляд, которым сверлила его полная женщина в сиреневом платке. Но делать нечего, придется исправлять оплошность. Саша присел на корточки и заглянул девушке в лицо. «Я сделал ужасное, я понимаю. Как я могу загладить свою вину?» «Честное слово, я не хотел». Просто автобус подпрыгнул на кочки, а я как раз собирался уступить вам место. Простите меня. Девушка, всхлипывая, посмотрела на него. Саше показалось, что даже так, шмыгая распухшим носом и растирая по мокрым щекам остатки слез, она осталась самой красивой девушкой в мире. Все нормально, ответила она тихо. Просто это новые туфли. Я их вчера только купила, с первой зарплаты. Пояснила она и снова залилась слезами. Саша посмотрел на ее обувь и увидел большую царапину, уродующую мысок светлой замшевой лодочки. Он выдохнул с облегчением. Слава богу, что пострадали только туфли. Конечно же, ситуация неудобная, если не сказать на редкость идиотская. Проявил называется галантность, слон педальный. Но нет в мире ничего непоправимого, особенно сегодня. Хотите, я куплю вам новые туфли? Покаянно спросил Саша и улыбнулся как можно очаровательнее, чтобы разрядить обстановку. Девушка невольно ответила на его улыбку, глядя сквозь опущенные ресницы. «Меня, кстати, Саша зовут!» Несколько не в попад представился он. «Настя», – ответила незнакомка, громко хлюкнула носом и смущенно убрала выбившуюся прядь волос за ухо. Неожиданно напряжение, возникшее между ними, исчезло. «Вы на работу едете?» – спросил Саша. «Мы можем встретиться сегодня вечером?» «Я горю желанием возместить принесенный ущерб». «Давайте лучше выходной», – спросила Настя. «Понимаете, я только устроилась на работу и, бывает, задерживаюсь допоздна». «А куда же вы устроились?» – спросил Саша, и беседа полилась сама собой. Всю дорогу они болтали, как старые знакомые. Саша не переставал любоваться Настей, да и она из-под бросала на него заинтересованные взгляды. Выяснив, что Настя с подругой снимают квартиру неподалеку от его дома, Саша взял у девушки номер телефона и вылетел из автобуса, как на крыльях. «Вот это да! Бывает же такое!» Думал он, в припрыжку двигаясь к офису. Саша постоял немного, наслаждаясь своим возвращением, и пошел к Руслану. Ему хотелось рассказать наставнику о необычном знакомстве, да и о разговоре с мамой, но когда Саша увидел его, то передумал рассказывать. Руслан сидел за столом, подперев голову руками. Глаза его были закрыты. Казалось, он не слышал ни звука открывающейся двери, ни тихих шагов Саши. Даже шум в офисе словно не касался него. Его лицо было расслаблено, не дрожал ни один мускул. Саша постоял немного рядом и развернулся на цыпочках, чтобы уйти. «Какое твое решение?» Вдруг спросил Руслан голосом, лишенным эмоций. Саша вздрогнул от неожиданности. «Эм, привет, Руслан. Не хотел тебя беспокоить. Я на все сто процентов готов. Принял решение еще вчера, во время нашего разговора. А сегодня ты не представляешь, какой странный у меня день. Я ехал в автобусе...» Руслан движением руки остановил Сашу столь решительно, что его рот так и остался раскрытым на полуслове. «Как обычно начинается твое утро?» – спросил он и открыл глаза. Саша слегка опешил. А Руслан, как ни в чем не бывало, достал из сумки кипу документов и принялся перебирать их, внимательно рассматривая каждый листок. Не понял, признался Саша, вопрос показался ему странным. Как начинается твое утро? Все так же спокойно и размеренно повторил Руслан. Очевидно, что он свой вопрос считал самым, что не наесть обычным. Да, как и у всех, неловко ухмыльнулся Саша. Открыл глаза, пошел в ванную, почистил зубы, сварил кофе, оделся, вышел на работу. Позавтракать еще можно. Как оно еще может начинаться? Руслан встал, подошел к окну и уставился в него. Саша проследил за его взглядом, но ничего необычного за окном не увидел. Некоторое время они молчали. Саша переминался с ноги на ногу и чувствовал себя полнейшим идиотом. Он знал, что ответил неправильно, но не мог сообразить, «Что такого важного в утре и каким мог бы быть правильный ответ?» Руслан развернулся на пятках и пристально посмотрел Саша в глаза. «Ты знаешь, что весь твой день зависит от того, как ты начинаешь утро?» – спросил он резко. Саша повел плечом. Он не знал. «Все события, которые происходят в течение дня, складываются из твоего внутреннего настроя», – выяснил Руслан. «И этот самый настрой ты в силах создать себе сам». «Как часто ты слышал от людей, у которых весь день проходил наперекосяк, что они встали не с той ноги?» «Ну да, бывает такое», – примирительно улыбнулся Саша. «Еще бывает, говорят, что черная кошка дорогу перебежала. Это к неудаче». «Вот, верно. Я именно об этом. Только на самом деле ни нога, ни кошка здесь ни при чем. Это просто оправдалочки». Мы часто пытаемся свои неудачи списать на внешние обстоятельства, тем самым снимая с себя ответственность. И большинству даже в голову не приходит, Руслан ткнул пальцем в висок, что весь настрой, а в дальнейшем и день, который предстоит прожить, только у нас в голове. А из этих самых дней и складывается наша жизнь, и мы сами можем либо разрушить ее, либо построить так, как нужно именно нам. Вот как ты думаешь, что я делал, когда ты вошел в кабинет? Сидел с закрытыми глазами?» Прямо ответил Саша, снова немного растерявшись от резкой смены темы. «Нет, Саша, я не просто сидел с закрытыми глазами. Я прокручивал в голове все, что задумал на сегодняшний день. Создавал свой день, настраивал свой мозг на то, что сам себе запланировал». «Ты хочешь сказать, визуализировал?» Начал понимать Саша. «В армии ему довелось прочитать книгу Джона Кеха «Подсознание может все» и в ней как раз говорилось о визуализации планов. Книга произвела на Сашу сильное впечатление, которое, правда, со временем рассеялось. Исполненный энтузиазма поначалу, на деле Саша не выполнил и половины описанных в книге заданий, о чем сейчас искренне жалел. «Именно», – кивнул Руслан, – «я визуализирую свои планы на день. И как только понимаю, что что-то идет не так, ну, например, нога с утра подвела», ухмыльнулся Руслан, становясь, наконец, привычным Саше-собеседником. «Я останавливаю все дела. И делаю все, чтобы снова настроиться в том направлении, какое мне нужно для реализации планов». «Это как?» – опешил Саша. Ему показалось, что от избытка непривычной информации мозг потихоньку плавится, стекая на покрытый ковролином часами Сальвадора Дали. «У меня есть друг Гриша. Мы с ним часто встречаемся в спортзале». Как-то в раздевалке я рассказал ему, что прихожу в зал, чтобы на бегу послушать аудиокнигу или музыку. У меня нет настроя стать сильным спортсменом, мне не нужен такой настрой. Я только хочу научиться изнутри управлять состоянием своего организма». И Гриша согласился со мной, но то, что при этом сказал, заставило меня посмотреть на вещи под другим углом. «Я тоже ради этого стал заниматься», – сказал мне Гриша. Допетрил как-то, что если паник на работе, лучше не мучиться и не насиловать себя, а просто оттуда уйти. Пойти домой или куда-то еще, где ты сможешь исправить настроение, и только исправив, вернуться к работе. Поверь, так дело будет сделано гораздо быстрее, чем если ты будешь пытаться продолжать работать через силу, или даже делать вид, что упираешься и тупить в экран. Руслан помолчал, убедился, что Саша внимательно слушает его, и продолжил. Мы с Гришей солидарны, потому что делаем похожие вещи. Если нет настроя, я иду его создавать. Зайду в спортзал, выпью кофе, может даже схожу в машину и посплю, но я не стану себя насиловать. Понимаешь, я знаю наверняка, и не только на собственном опыте, что если нет желания работать, то ничего дельного не выйдет. Ответственность за работу команды на мне. Я приуныл, команда приуныла. Значит, выход один. Взять на себя обстоятельства научиться управлять собственным состоянием. Вот тогда и начнется все самое интересное. «Круто!» – выдохнул Саша и, наконец, присел на стул. Он никогда не думал о таких вещах. Сейчас то, что говорил Руслан, казалось само собой разумеющимся, как уже открытый Колумбом путь в Америку. Теперь в голове Саши мелькали картинки, то есть визуализированные воспоминания. Вот он, Саша, ноет и жалуется на жизнь. Вот суетится, проливая на рубашку кофе. Вот пытается через силу продавать, буквально заставляя себя делать звонки. Руслан немного понаблюдал за ним, улыбаясь и сказал. Так что твое первое задание – придумать себе утренний ритуал и выполнять его каждый день. Подойди к вопросу серьезно. Учти, этот ритуал останется с тобой на всю жизнь. Хорошо ответил Саша растерянно. Он понимал, что это ответственное задание. Глаза Руслана блеснули. Он достал из пачки лист бумаги и протянул его Саше со словами. «Вот твое первое задание. А теперь иди. Зайдешь ко мне через пару часов». Саша шел на свое место, и ему казалось, что коллеги провожают его взглядами. Все вокруг изменилось. Как будто со вчерашнего дня, когда он сидел за столом, не отрывая взгляда от часовых стрелок в ожидании увольнения, прошло несколько месяцев. Нус, пробормотал Саша, надевая гарнитуру. «Посмотрим, как работает настрой». Он закрыл глаза и постарался детально представить, что говорит клиенту и что клиент отвечает ему, и только после этого кликнул на номер. Часа не прошло, и Саша успел сделать продажу – чем был неимоверно доволен. С каждым разом ему было все проще разговаривать с клиентами. Он умудрялся спокойно выслушивать их отказы и легко находить аргументы, почему им необходимо купить то, что он предлагает. «Я продаю билеты на тренинг гандапаса, думал Саша. «Это мероприятие полезно всем, любого человека можно заинтересовать им». Только аргументы для каждого будут разными. Люди разные и интересуют их разные вещи. У этих вещей есть общее, но люди об этом не знают. Каждый из них преследует свою цель, ищет свой смысл. Моя задача – показать клиенту, что я продаю то, что нужно именно ему. И только то. Разве это не выполнимая задача? Саша мечтал сделать маме сюрприз и подарить билет на это мероприятие. Мама любит гандапаса, значит, ей понравится подарок. Вот что надо делать, когда продаешь товар – стремиться порадовать клиента. За такими важными мыслями Саша и не заметил, как сделал еще одну продажу. Происходящее было похоже на чудо, но теперь он знал, что это чудо называется настрой. «Эй, парень, да ты сегодня в ударе!» Хлопнул Сашу по плечу незаметно подошедший азат. «Сразу видно будущего гуру продаж!» «Не переборщи только, сразу надрываться не стоит. Перераспределяй нагрузку!» Саша благодарно пожал коллеге руку и на самом деле решил отдохнуть от звонков. Он сходил к кофемашине за кофе и развернул листок с заданием, который дал ему Руслан. Задание. Первое. Составить список из действий, которые ты готов делать каждое утро. Эти действия – твои утренние ритуалы. Они должны настраивать тебя на продуктивный день, задавать разгон. Второе. Описать ритуалы непосредственно для вашей команды. Большинство компаний, которые мы изучали, внедрили в работу в иерархический подход к построению команды. Иерархией целей они заменили иерархию должностей. В таких компаниях, как Apple, Google и Facebook, есть ежедневные ритуалы, которые помогают команде настроиться на продуктивную деятельность. Например, с утра есть смысл разогнаться, начать день с какого-то фана. В нашей команде мы используем для этого хоккейные кричалки, например, «Надо гол! Надо гол! Надо надо надо, надо гол!» Вместе кричим, играем в 33, это разновидность баскетбола. Играем в крокодила, в карате, включаем бодрую музыку, шутим, смеемся. После фана делаем минуту тишины, во время которой модератор разгонки просит вспомнить о чем-то хорошем. Ровно минуту под медитативную музыку все сидят и думают о вдохновляющих вещах. После можно предложить коллегам поделиться друг с другом, рассказать, о чем они вспомнили что хорошего произошло в их жизни. Сначала несколько человек могут рассказать это для всех, а потом, разбившись по парам, друг другу по очереди. И только проделав все это, мы непосредственно приступаем к задачам по проекту. Первым делом Саша решил прописать по пунктам, что будет делать каждое утро, придумать свои утренние ритуалы. Первое. Визуализация своего дня. Я буду делать ее, не вставая с кровати. Буду просматривать задачи, которые решу за начинающийся день. Обозначу поставленные цели, продумаю варианты их успешной реализации, выберу наиболее подходящий. Второе. Зарядка 15 минут. Написал Саша аккуратным почерком и задумался. Последний раз спортом он занимался еще в армии. Интересно, почему он так быстро отвык от занятия, без которого не мыслил свою армейскую жизнь? Саша выпрямил спину и посмотрел на свой слегка нависающий над ремнем живот. Конечно, это пока не критично, живот не такой уж большой, но факт остается фактом. Это, вне всяких сомнений, живот. Вещь на теле молодого мужчины, познакомившегося сегодня с самой красивой девушкой в мире, совершенно лишняя. Как там говорил Чехов? В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Вот. Классик не мог ошибиться. Саша попытался вспомнить, был ли у Чехова живот. Вспомнил Сухого, как экспонат Гербария. Мужчину в пенсне и уверился. Никакого живота у Классика не было. И у Саши не будет. Хохотнув над не слишком интеллектуальными, зато веселыми своими размышлениями, Саша продолжил писать. Третье. Стакан воды, легкий завтрак, чтение книги. Тоже 15 минут. Саша сложил полученные минуты и погрустил немного. «Чтобы успеть все запланированное, придется вставать раньше. И немало ли 15 минут на целых три дела? Зато это точно приведет меня к отличным результатам», отмел Саша пораженческие мысли. Прошли отведенные Русланом два часа. Время приближалось к обеду. У Саши заурчало в животе, напоминая, что с тех самых обруганных мамы хлопьев Он ничего не ел. Он взял свой список и пошел к Руслану. «Можно?» – спросил Саша, заглядывая в дверь. «Да, заходи, Саш», – отозвался Руслан. «Написал?» «Молодец». Руслан не отрывал взгляда от монитора ноутбука, и Саша удивился, как он умудрился увидеть листок в его руке. «Ага», – ответил Саша и гордо положил листок на стол перед наставником. Руслан бегло прочитал написанное и одобрительно покачал головой. «Ты быстро справился. Но у меня один вопрос. Ты думаешь, 15-минутной зарядки достаточно, чтобы разогнаться и целый день чувствовать себя на подъеме? Ну, почему нет?» Ответил Саша и пожал плечами. «Вообще-то, на самом деле, он был согласен с замечанием Руслана. 15 минут – это так, не зарядка даже. Легкая разминка. Но утро же не резиновое». Как растянуть его, чтобы поместилось все необходимое, не начиная утро, так сказать, с вечера? В течение дня мы испытываем много разных эмоций, отмёл возражение Руслан. В том числе негативных, а иногда и преимущественно негативных. Наше тело пропускает через себя много разной информации. Часто бывает так, что эта информация не проходит через тело, а остается в нём. Мы не можем выпустить негатив наружу и вынуждены подавлять его в себе, цементировать в теле. Именно от этого, в первую очередь, происходят наши болезни, плохое самочувствие, слабость и разбитое состояние по утрам. Это называется психосоматика. Слыхал? В Сашиной голове снова что-то щелкнуло, как будто слова Руслана открыли ему доступ к информации, которой он владел, но по какой-то неведомой причине не мог пользоваться. Слушай, а ведь точно Я помню. В армии мы каждый день тренировались, и заболел я там за все время один раз. И слабости никакой не было, и настроение бодрячком. А на гражданке что-то совсем расклеился, особенно в последние дни. Вот. Руслан щелкнул пальцами. О том и речь. Во время интенсивной тренировки тело выбрасывает весь негатив и избавляется от всей накопившейся усталости, что здорово повышает его эффективность. Отсюда и положительный внутренний настрой. У нас почти все ребята по три раза в неделю ходят в тренажерный зал. Кто на кроссфит, кто на бокс. Узнай у них, может, вместе будет веселее тренироваться. Или подбери себе что-нибудь сам. Думаешь, ребята мне не обрадуются?» Занервничал Саша. «Эй, ну что за мысли?» Укорил его Руслан. «Тебе же Алина сразу сказала, мы здесь как большая семья. Просто я подумал, вдруг тебе не нравится бокс. Или кроссфит». — Да нет, я ничего так, не против, — улыбнулся Саша. — Ладно, на неделю куплю карту. Руслан опустил голову на руки и тяжело вздохнул. Саше показалось, что на наставника разом навалилась вся та усталость тела, о которой они говорили. — Что-то случилось? — спросил он обеспокоенно. — Ты устал? Я могу позже зайти. — Устал, Саша, — ответил Руслан. — Но не из-за тебя и не из-за наших бесед. Ты-то как раз меня радуешь, просто я сегодня принял важное решение – уволить одного человека. Долго обмозговывал, и так крутил, и едок, но нет, по-другому никак не выходит. Саша напрягся и принялся перебирать в голове, кто мог провиниться за эти дни. Вроде с ребятами все в порядке, все работают, как всегда. Или он чего-то не заметил, с головой погрузившись в свои проблемы? Кого, если не секрет? – осторожно спросил Саша. Нашего директора, Марата. Не могу я с ним сработаться. Вот понимаю, что все поставленные задачи по договору он выполняет, но не могу. Он как чужак из другого племени. Саша всегда думал, что уволить человека для хозяина компании – расплюнуть. Но Руслан сидел перед ним, сам не свой. С другой стороны, предполагал ли когда-нибудь Саша, что основатель компании может быть таким? Таким, да таким, как Руслан. Вот сидит, переживает. Не может просто взять и выбросить человека на улицу. Не так устроен. «Если честно», — сказал Саша, понизив голос, «когда я в первый раз проходил собеседование, то думал, что он и есть владелец компании. Я даже представить не мог, что это ты. Даже когда ты рассказал, мне пришлось постараться, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Ты был таким простым, что ли, без понтов. А он... А он с понтами». Ухмыльнулся Руслан. Да нет, торопливо заговорил Саша. Понимаешь, обычно такие люди, как ты, ведут себя именно так: разговаривают и смотрят свысока, часто грубят или, наоборот, подчеркнуто вежливы, так что в торец сдать хочется. Да. В общем, демонстрируют власть. Знаешь, я уважаю Марата. Он на своем месте парень четкий, всем рулит, всего в курсе. Но просто он сам по себе такой человек. Человек системы, как те, про которых ты рассказывал. «Да, так и есть», – кивнул Руслан. «Понимаешь, это моя ошибка. Я думал, что у меня все получается, а сам боялся отойти от системы дальше полушага. Мне казалось, что нам нужен руководитель, настоящий директор, иначе все рухнет, и никакой работы не будет. Я выбирал Марата из многих. Он выглядел самым дельным и самым ответственным. Я думал, что сумею его... Настроить на свою волну, понимаешь? Переформатировать его, но не как система вертикальной иерархии в свое время пыталась переформировать меня, а помочь ему осознать, что есть иной путь. И этот путь, этот способ самоорганизации и организации окружающего пространства намного лучше и перспективнее. Но я не учел одного. Я принял Марата на работу, чтобы он осуществлял вертикальное руководство. Вертикальное, а не горизонтальное. Вот и все. Мы оба оказались заложниками моей ошибки. Мне казалось, что он только и делает, что сидит в кабинете, а он не мог понять, зачем ему выходить и общаться с подчиненными, если все и так работает. Он ведь тут и сидит, чтобы работало. Руководит. Саша понял, что Руслану надо выговориться и слушал его молча, не перебивая. Ему было интересно, что это за горизонтальная система, и как технически можно наладить работу, если нет ни директора, ни замдиректора, ни бригадира. Но он знал, что ответы на эти вопросы ждут его впереди. А сейчас, если он хочет помочь Руслану, надо помолчать и слушать. Можно кивать. Что-то завелся я, устало произнес Руслан. Понимаешь, где бы я ни работал, власть и деньги всегда были выше человеческого отношения. Еще тогда, в те времена, я понял, что хочу не просто разбогатеть или сделать карьеру. Я хочу поменять мир, хотя бы на отдельно взятом участке. И пусть это будет небольшой участок, но если нас будет много, думающих примерно как я, понимаешь, желающих странного, может, рано или поздно мы сможем вместе построить принципиально новую систему управления, рассказать, какая у меня мечта. Я хочу, чтобы люди, которые работают в нашей команде, были счастливы. У меня несколько миссий, и одна из них – сделать так, чтобы в нашей стране каждая компания имела горизонтальную структуру управления. Каждая. Чтобы нигде не осталось иерархий, боссов и ложных целей. Чтобы все и всегда понимали. Каждый сотрудник – это личность, достойная, в первую очередь, уважения, а во вторую – развития. Понимаешь? Люди – удивительные существа. Ты даже не представляешь, насколько глобальный потенциал скрыт в каждом из нас. Саша слушал и чем больше вникал в смысл сказанного, тем сильнее загорался идеями наставника, подключался к его волне. Мир, о котором говорил Руслан, люди в этом мире, отношения между людьми. Все это было прекрасно и правильно. Понимаешь, в будущем все так и будет. Все, о чем я рассказываю. «Не будет никакой иерархии, точно тебе говорю», – сказал вдруг Руслан. «А ты откуда знаешь?» – удивился Саша. Очень уж уверенно звучал голос Руслана. «Так говорят о погоде за окном или о новой кофемашине. Буднично, спокойно, неопровержимо». «Знаю, Саша, не сомневайся», – засмеялся Руслан. «Ну что, поможешь мне приблизить будущее?» Саша утвердительно кивнул. «Ладно, пошли обедать». Подытожил Руслан. «А то твой живот уже на улице слышно».